Один человек жаловался на Средину, что он получает мало подарков, а все подаренное ему прежде не было ни ценным, ни интересным. «Когда ты с благодарностью принимаешь самый скромный подарок, он становится великим даром», — ответил на Средин его жалобы. «Если же благодарности нет, то даже волшебный дар обратиться в никчемную мелочь.